«Так мы теперь почти что богачи?» «Восемьдесят пять!» — сказал Андерс. «Ты вон, разлегся, как турецкий паша, а тебе бы надо Еву Лоту сменить в кассе!» Они взлетели по лестнице на чердак. Там стояла Ева Лота и глядела в щелку между ставнями. «Битком!» — сообщила она. Каля подошел и тоже посмотрел. Собрались все ребята из их квартала и еще целая кучка чужеземцев. На первой скамейке восседал дядя Эйнер. Рядом с ним сидели булочник и его жена, а сзади них Каля разглядел своих собственных родителей. «Я так волнуюсь, что даже ноги подкашиваются», — жалобно простонала Ева Лота. «Так и знаете, в акробатическом номере я свалюсь прямо вам на голову. И лошадь не в духе. Боюсь, ничего у меня с ней не выйдет». «Смотри, не опозорь нас», — предупредил Андерс. «Пора начинать!» — крикнул нетерпеливо дядя Эйнер. «Ну уж, это наше дело!» — сердито заметил директор. Тем не менее, он надел свой цилиндр, вернее, цилиндр булочника Лиссандера, открыл окно, взялся за веревку и съехал вниз на арену. Ева Лотте изобразила громкие звуки трубы. Зрители доброжелательно зааплодировали. Тем временем Калли сбежал по лестнице, отвязал лошадь и повел ее между скамьями на глазах у восхищенной публики. Директор снял цилиндр, вежливо поклонился, затем взял бич и громко щелкнул им. И сам он, и зрители ждали, что лошадь пустится бодрой рысью вокруг арены. Но не тут-то было. Она только тупо глядела на публику. Директор щелкнул бичом еще раз – и совершенно отчетливо прошептал «Ну, пошла же, скотина!». Лошадь наклонилась и сорвала зубами несколько травинок, пробившихся сквозь опилки. С чердака послышалось веселое фырканье. Это не выдержала наездница высшего класса, ожидавшая своего выхода. Публика тоже веселилась, в особенности дядя Эйнер и мама Евы Лотте. В этот момент вмешался шталмейстер Калли. Он взял лошаденку под узцы и решительно провел ее прямо под чердачный люк. Ева Лотта ухватилась за веревку, приготовившись красиво соскользнуть в исходное положение. Но тут лошадь вдруг ожила. Она совершила прыжок подстать заправскому цирковому скакуну, и когда Ева Лотта съехала вниз, то эффектно приземлиться ей было некуда. Наездница повисла на веревке, беспомощно перебирая ногами. Наконец Андерс и Кали насильно приволокли лошадь на место, Ева Лотта шлепнулась ей на спину, Андерс щелкнул бичом, и лошаденка вяло затрусила по кругу. Тщетно наездница сжимала ей бока голыми пятками, побуждая бежать хоть немного резвее. «Негодяйка!» — прошипела Ева Лотта. Увы, слова на лошадь тоже не подействовали. Предполагалось, что она будет бежать по арене самым быстрым аллюром, и своими резвыми скачками отвлекать внимание зрителей, чтобы те не заметили, сколь несложны трюки самой Евы Лотты. Но теперь, когда лошаденка отказалась хоть как-нибудь помочь делу, номер выглядел довольно кисло. «А я столько лет подкармливала ее овсом», — с горечью подумала Ева Лотта. И, наконец, разъяренный директор щелкнул бичом под самым носом у лошаденки, и она с перепугу поднялась на дыбы. Это придало подлинный драматизм финалу и значительно скрасило общее впечатление. «Если мы с акробатикой провалимся, — говорил Андерс, немного погодя на чердаке, — придется вернуть деньги за билеты. Цирковая лошадь и вдруг останавливается пощипать травку. Да это же неприлично. Не хватает еще, чтобы Ева Лотта стала лопать булки во время акробатического номера». «Но Ева Лотта не стала этого делать», — И трое Деспирадос имели грандиозный успех. Дядя Эйнер сломал ветку белой сирени и с глубоким поклоном преподнес Еве Лотти. Остальная часть программы прошла на несколько менее высоком уровне, но всем очень понравился клоун, а также песенка Евы Лотты. Песенку исполнительница сочинила сама, и в ней шла речь в основном про дядю Эйнера. Послушай, Ева Лотта, заметила ей мама, когда она кончила. Нехорошо так высмеивать старших. «Дядю Эйнера можно», — заявила Ева Лотта. После представления фру Лиссандер пригласила всю труппу выпить кофе в беседке. Бакалейщик Блюмквист и Булышник Лиссандр часто сиживали в этой беседке, рассуждая о политике. Иногда они рассказывали что-нибудь занимательное, и тогда Ева Лотта, Каля и Андерс присаживались рядом послушать. «Смотрите-ка, неужели сегодня все ручки на чашках целы?» — удивился Булышник. «Что это с тобой, Мия, дорогая?» Он добродушно взглянул на жену. «Ты, наверное, была очень занята, что не успела разбить ни одной чашки». Фрули Лиссандер весело рассмеялась и предложила фру Блюмквист сладкого пирога. Булочник погрузил свое пышное тело в садовое кресло и испытующе взглянул на дядю Эйнера. «Тебе не скучно слоняться без дела?» — спросил он. «Не жалуюсь», — ответил дядя Эйнер. – «Без работы я вполне могу обойтись, вот только сплю плохо». «Хочешь, я дам тебе снотворное?» — спросила фрули Сандер. «У меня еще остались порошки, которые доктор прописал, когда у меня рука болела». «А по мне, так работа лучше всякого снотворного», — заметил булочник. «Встань-ка завтра в четыре утра, помоги мне в пекарне, и следующую ночь будешь спать как убитый». «Благодарю, я предпочитаю снотворное», — ответил дядя Эйнер. Знаменитый сыщик Блюнквист, сидя рядом со своей мамой по другую сторону стола, подумал. «Есть хорошее средство от бессонницы — спокойно лежать в своей постели. А если шататься целыми ночами, то неудивительно, что сна нет, но снотворное его угомонит». Андерс и Ева Лотта уже покончили со своим кофе. Они сидели на газоне возле беседки и свистели в травинку, ужасно довольная пронзительными звуками, которые им удавалось извлекать. Калли как раз собирался к ним присоединиться. Свистеть в травинку он умел неподражаемо. Но в этот миг у него родилась идея, блестящая, остроумная идея, достойная знаменитого сыщика. Он сам себе кивнул «Да-да, именно так я и сделаю». Калли вскочил, сорвал травинку и торжествующе засвистел. Глава шестая. Конечно, затея была рискованная, но сыщик должен рисковать. А не хочешь, лучше брось мечтать о профессии сыщика и становись продавцом горячих сосисок или кем-нибудь в этом роде. Калли не боялся, нет, но волновался. Ох, как волновался! Он завел будильник на два часа ночи. Как будто достаточно. Разумеется, трудно угадать, сколько времени должно пройти, пока действует снотворное. Но уж в два-то часа дядя Эйнар должен спать без задних ног. И тогда Каля осуществит свой замысел. Потому что, если уж ты обнаружил, наконец, подозрительную личность, ты должен добыть отпечаток с ее пальца. Приметы, родимые пятна и всякое такое прочее неплохо, но ничто не идет в сравнение с настоящим, добротным отпечатком пальца. Прежде чем залезть в постель, Калли напоследок выглянул наружу. Белые шторы в окне напротив медленно колыхались от вечернего ветерка. «Там дядя Эйнер! Может быть, как раз сейчас он принимает порошки и ложится спать?» Калли в волнении потер руки. «Это же совсем не трудно. Сколько они с Андерсом и Евой Лотой лазили по этой пожарной лестнице? Последний раз весной, когда на чердаке у Евы Лоты устроили разбойничье логово. И уж если дядя Эйнер сумел вылезти в окно, то и Калли сумеет влезть. И так в два часа ночи, чтоб не провалиться».